Часть четвертая. В коридоре стало тесно. Роботы под наблюдением Антипина соорудили дополнительный антирадиационный тамбур. Тамбур был тесен. Это не играло роли, когда вы выходите наружу, но задерживало возвращение на корабль. Первыми в тамбур втиснулись Баков, Бауэр и Снежина. Снежина сказала, правда, не очень искренне, что следовало бы вместо нее выпустить в первой партии кирочку она, по крайней мере, втрое меньше. Бауэр ничего не ответил. Он стоял, прижавшись к стенке, ожидая, когда отодвинется люк в основной шлюз корабля, и думал о чем-то очень далеком и невеселом. Это было не только с Бауэром. Многим из членов экипажа уже приходилось вступать на камни или лед новых планет или астероидов. Многим приходилось проводить часы перед высадкой в ожидании, пока автоматы принесут последние сведения, и видеть в нескольких метрах недоступную еще поверхность планеты. И всегда это было связано с томлением, но томлением, скорее, сладостным. Томлением мореплавателя, который должен ждать прилива, чтобы спустить шлюпку и преодолеть последние метры до неведомой земли, до ее золотого песка и пышных пальм. Люк в основной тамбур отошел в сторону, и Баков пропустил вперед Снежину. Здесь было свободнее. Зашуршал входящий в тамбур воздух. Он будто шептал о чем-то, и Снежине, показалось, предупреждал, запрещал. Баков смотрел, как медленно отходил люк. Это было похоже на солнечное затмение. Тень Луны уходит с солнечного диска. Только это был не солнечный диск. На планете было дождливо, серо и ветрено. Легкий туман клочьями пролетал мимо корабля, и за завесой дождя скрылись недалекие дома города. Снежина включила отопление скафандра. Было градусов 5 тепла. Баков первым спрыгнул на поверхность планеты. Он постарался спрыгнуть легко и даже изящно, потому что всегда помнил о впечатлении, которое должен производить на окружающих. Он знал, что на мостике у экрана стоят его товарищи, и каждое движение старшего штурмана видно им во всех деталях. Баков обернулся и помог выйти с нежине. Бауэр шел последним. Несколько секунд они стояли, глядя, как на люк снова наползает крышка. Потом Бауэр поднял руку для тех, кто остался на мостике. В наушниках прозвучал голос Загребина. «Не увлекайтесь!» Загребин откашлялся, и Бауэр представил, как он постукивает сигаретой о край пепельницы. Бауэр прислушался. На планете все было тихо. Вдруг сзади что-то лязгнуло. Снежина вздрогнула и обернулась. «Это еж!» — успокоил Баков. «Он будет нас сопровождать». «Может, все-таки поедете на нем?» — спросил Загребин. «Нет, Геннадий Сергеевич, мы так пойдем». «А в случае чего заберемся в ежа», — ответил Баков. «Ну, давай», — сказал Загребен. Он сам предложил, чтобы вездеход шел за группой на всякий случай. Бауэр посмотрел на шкалу счетчика радиации. Стрелка дрожала далеко за красной чертой. Еж, скорее напоминающий жука с длиннющими передними ножками, остановился в двух шагах от разведчиков. «Пошли», — сказал Баков, — «все в порядке». Он сделал шаг по мелким камням, усеивающим продрогшую влажную землю, Его прямые широкие плечи, обтянутые скафандром, были напряжены. Баков был очень серьезен и не собирался рисковать.